Геннадий Казанский. п р я т к и с детством. Читает Андрей Кравец. Эпиграф. Фотография навсегда останавливает жизнь, но жизнь на фото вечна. Кирилл Ученый. Снимок со временем потускнел, впрочем, как и мои воспоминания. Я, как и звояня, и стоял посередине комнаты, рассматривая не весть как тут появившуюся карточку. На каком-то ином уровне я чувствовал, насколько она была для меня важна, но воспоминания навсегда покинули мой страдающий разум. Продолжая рассматривать снимок, решил пойти от обратного, проанализировать то, что изображено: горы, мальчик в красной футболке. разрушенная колокольня, покосившаяся ограда. Дедушка сделал снимок. Мысль бабочкой трепыхнулась в памяти. Уже хоть что-то. Продолжай, подумал я. На красной футболке мальчика было число пятьдесят девять. Мы ведь его именно так звали. Кого? Пятьдесят девятого. Британец и я. Я провел большим пальцем по поцарапанной поверхности г л я н ц е в г о снимка. Там свет вечернего солнца струился через в е ч н о клубившиеся над горами облака. Мне хотелось заглянуть за границы кадра, осмотреться, увидеть, но это не панорама. Там дом, где мы проводили лучшие дни детства. На фото пестрили горные травы, переливаясь васильковыми цветами. А какой там был запах, прежде чем я окончательно о т д е л ю с ь от реальности и забуду, кто есть. Вот бы его почувствовать хотя бы еще раз. Мне не давала покоя разрушенная колокольня. Я был уверен, что там случилось что-то страшное, но никак не мог вспомнить, что именно. Как жаром в сауне меня обдало первобытным страхом, исходящим от фото. На секунду я увидел истерзанное тело и воспоминание оборвалось. Кто умер? У вас болезнь Крицфельда Якобы. Проговорил врач, переводя взгляд от экрана компьютера на меня. Что это? Вряд ли хороший диагноз будет носить такое длинное название. Тошнота от волнения комком подступила к горлу. Болезнь к р е й ц в е л ь д а или коровье бешенство, прогрессирующее дистрофическое заболевание коры головного мозга. Врач нервно потирал руки. Мне очень жаль. Я не понимаю. Поясните. Болезнь прогрессирует быстро. В течение года, максимум двух, и он не закончил предложение, но было и без этого все понятно. Я словно опустился на дно бассейна с ледяной водой. Пальцы на руках покалывало, а ноги сводили с удороги. Все, что говорил врач, мне дальше слышалось размыто и непонятно. Болезнь поражает кору головного или спинного мозга, нервные окончания, мозг превращается в буквальном смысле в губку, что ведет к потере зрения, слуха, речи, психическим заболеваниям, нарушению координации, потере памяти. Вы меня понимаете? Нет, это не дно бассейна, это Марианская впадина. Причины ее возникновения становятся так называемые прионы или аномальные белки. которые безвредны, пока они в норме, но преобразуясь в патогенные, запускают разрушительную болезнь. Врач замучал, подбирая слово. Заболевание чаще всего спонтанное, возникает безпричинно, как в вашем случае. Лечение? п р о к р и п е л я. Какое лечение? Мне пришлось поднести кулак к р т у сдерживая тошноту. Врач медлил, наверное, собирался силами для вынесения приговора. К сожалению, болезнь Крейцфельда якобы неизлечима. У меня в голове, как от колокола, прозвенел удар. Я еще сильнее прижал кулак к рту. После последней реплики врача практически не слышал. т о ш н о т а стала невыносима. Традиционно назначают противовирусные средства, но нет ни одного препарата с подтвержденной клинической эффективностью. Он жестикулировал, как на экзамене, но, скорее всего, хотел поскорее от меня избавиться. Кто хочет видеть ходячего мертвеца перед собой? Я выбежал из кабинета как о ш паренный. Хватит с меня врачей и анализов. На несколько дней я заперся от всего мира. Меня обуял н е и с т о в ы й гнев. Поисковик браузера заполнялся лекарствами и адресами придурковатых знахарей. За последние месяцы головные боли стали моими сожителями, и все чаще я не мог вспомнить, что я искал на полках, в портфеле, в шкафу. п а р а д о к с в том, что в минуту, когда весь мир падает на плечи, мы хотим скрыть страшное от всех. Но есть острая необходимость поделиться с кем-то близким. Даже для меня было полной неожиданностью, что самым близким мне оказался британец. Нет, не Кот и не житель туманного Альбио, н а Аженя по прозвищу Британец. Так, так, это уже что-то новое. После стольких лет обмена сообщениями ты решил позвонить? Раздалось трубки. Но крепкие же у тебя нервы, ученый. А почему ты мне отвечаешь не на родном? How you, Брит? А не пошел бы ты к у д а подальше, например, в лабораторию, где пригодятся твои ученые способности. В детстве мы называли Женю б р и т а н ц е м за то, что он после неудовлетворительных годовых оценок был приговорен к занятиям английским с репетитором. Меня же все называли ученым за мои огромные очки, которые создавали мне образ знатока. Но на деле я был таким же т р о е ч н и к о м как Брит. Что с т р я с л о с ь рассказывай, сказал британец после непродолжительного хихиканья. Как же здорово, что с людьми с детства можно быть тем, кто давно скрывается под оболочкой взрослого. Эта мысль теплой волной разлилась по душе. Я по-прежнему ощущал себя безответственным ленивым подростком, которого заботят гулянки с друзьями, глупые игры и полное отсутствие желания тратить драгоценные дни на чтение и учебу. Но седина на висках и глубокие морщины на лбу красноречиво говорили о реальном раскладе. Брит, мы можем встретиться. Мне нужна твоя помощь. Да без вопросов. Где, когда? Ты знаешь, где есть хороший британский паб. И что? С этим ничего нельзя поделать? – спросил позеленевший от известия моей беде британец. Мы привыкли, что смерть забирает стариков, но когда уходят молодые, нас накрывает ужас. В ответ я помотал головой, продолжая внимательно изучать собеседника. Брит так и оставался худым, высоким, прямая осанка, как у караульного возле Букингемского дворца, пронзительный взгляд, на который моя новость накинула вуаль печали. Русые волосы чуть покрывались с е д и н о й а залысины открывали лоб чуть больше, чем раньше. Мы не виделись 22 года, но черты ребенка в нем до сих пор улавливались, хотя и скрывались за морщинками в уголках глаз, а в остальном все тот же британец. Улыбка покинула лицо собеседника, как только я рассказал ему о диагнозе. Как проявляется болезнь? – спросил он. Я поморщился, начал терять память, подумал, ерунда, все так или иначе что-то забывает, но когда забыл, где живу, испугался не на шутку и решил обследоваться. А тут такое, закончил британец, и в порыве ухода от гнетущих мыслей принялся изучать стул. Я решил сменить тему и переключил беседу в более позитивное русло. Недавно нашел фото. Взгляд Брита прояснился, он оторвался от изучения подстаканника. То, которое дедушка еще снял на старый пленочный фотоаппарат. На ней 5 9 м е ч и т с я на велосипеде к колокольне. Когда смотрел на фотографию, меня о к а т и л о волной страха, только не помню почему. и м я т о его вспомнить не мог. Я выложил снимок на стол. Брит долго его изучал и спросил: "Ты вообще ничего не помнишь?" Я печально помотал головой и поправил очки. Мне было даже стыдно. Тут британец хмыкнул и снова спросил: "Помнишь, как сбегали из дома, чтобы до рассвета жечь костер и рассказывать страшилки?" Я напрягся и как в с п ы ш к у увидел эпизод. Да, а потом пятьдесят девятый попался, а бабушка закрыла его. Как он его называл? Тайный лаз. Он бы не попался, если бы Агата за ним не увязалась. Их бабуля потом запретила с нами общаться. Мы городские, плохо влияем на ее внуков. Уперев руки в бока, спародировал Брит. Агата всегда бегала с нами. Брату постоянно кричала: Мишка, подожди, я с вами. А пятьдесят девятый прыгал на велосипед. И вдавливал педали с такой силой, что пыль столбом изпод колес. Я говорил медленно, с н а т у г о й будто продирался сквозь стену терновника, вытаскивая крупицы воспоминаний на поверхность. Я не понимаю, как ему так быстро удавалось ездить. Брит задал риторический вопрос, но на него мы никогда не найдем ответ. Весь вечер вспоминали истории из детства, иногда даже перехватывая повествования друг у друга. Официантка принесла очередную пару пинт. Молодые люди, может что-то еще закажете? Сегодня особенно удачно получилась говядина Веллингтон, сказала девушка в клетчатом платье. На бейдже было написано имя Оксана. у ч ё н ы е у тебя есть какие-то вычисления и выводы на этот счет наших потребностей в еде? Брит адресовал вопрос в мою сторону. б р и т а н е ц а ты ответь с Оксфордским произношением. Вы так оживленно беседуете, будто не виделись много лет. Официантка ухватила ноту у нашего настроения. Брит расплылся в ванильной улыбке. Оксаночка, мы действительно не виделись много лет, представляешь? Неожиданно позвонил мне вот этот красавец в бинокулярных очках. Он указал на меня вилкой с наколотым к о р н и ш о н о м и говорит. Он вспомнил суть нашего начального разговора, выпучил глаза и виновато умолк. И предложил прекратить прятаться. Пришел я на помощь. Я мог бы ему предложить это по-английски, но вот беда, мой британский друг не говорит ни единого слова, как бы его ни заставляли учить язык. Оксана хихикнула и прощебетала с к о р г о в о р к о й Если что-то надумаете, буду рядом. Британец посмотрел на меня извиняющимся взглядом. Я лишь отмахнулся и вернул разговор к фотографии. Знаешь, что странно? Он слушал меня внимательно. Я не помню, как доставал фотокарточку из альбома. Я даже не знал, что она у меня была. Карточка валялась на полу посередине комнаты. А я живу один, и кроме меня некому достать. Зардевшиеся от пива щеки друга выражали состояние расслабленности, но брови были печально приподняты вверх, собирая складки на лбу. Ты давно там был? – спросил он. Да, очень. После смерти деда родители продали участок, а меня заботили другие вещи. Точно, не поездки в места, где время, как на фото, стоит на месте. А ты? После паузы спросил я. С того же лета тоже не появлялся. Желание было немного возвращаться туда, где тебя запросто могут сожрать или разорвать на части. Если бы не Агата. Он удивленно уставился на меня. Ты это не помнишь? С тех пор, как нашел фото, стараюсь, но воспоминания, будто играют в прятки со мной. Я вода, а д е т с т в о спряталась очень хорошо. Брит барабанил пальцами по столу, потом резко поднял руку и крикнул Оксане: "Бутылка виски". Британцы пьют скотч, поправил я его. Бутылку скотча, пожалста. у й Он ответил, щелбан стакану и произнес догонку: "Этого уже явно маловато". Я подумал, а что вы уходить собираетесь, а оказалось, вечер только начинается. Посмеиваясь, произнесла Оксана, выставив зеленую бутылку на стол и скрылась за спинами столпившихся посетителей. Вечер пятницы подобного рода заведения выдерживают наплыв жаждущих. Британец разлил скотч по стаканам, поднял свой и произнес: «Боже храни королеву». Он утер губы тыльной стороной руки. Я рад, что ты еще меня не забыл и позвонил. Признаюсь, меня жуть берет от перспектив пасть в м а р а з м и забыть все на свете. Возможно, м а р а з м даже хуже. Я четко ограничен по времени, а м а р а з м а т и к и не знают, когда они забудут, как дышать. Хрян ряски не с л а щ е а как это будет по-английски? Да откуда я знаю, чё пристал? Я не мог прекратить подкалывать друга. Мы подсознательно реагируем на тех, с кем связано так много эмоциональных воспоминаний, а эмоции были связаны с шубками друг над другом. Брит, кто мог разорвать? Напомни, как это произошло. Британец отпил с к о т ч и спросил: "Помнишь, нами по соседству жила страшная старуха?" Он не стал дожидаться моего ответа и продолжил рассказывать: такая горбатая, с к л ю к о й и злющим взглядом. О ней местные говорили всякое, ну, дескать, она ведьма и все такое. Мы ее боялись до мурашек. Пятьдесят девятый. Лето в горах к е л ь б а ш и всегда было лучшее время. Во-первых, летом каникулы, а значит, никаких двоек и вызова родителей. А еще летом в наше тихое село приезжали друзья из города, и жизнь закипала. У нас с сестрой был особый распорядок дня: до обеда дела по хозяйству, потом перерыв, снова дела, а вечером можно было гулять. Вот ради вечерних встреч мы терпели все: сбор жуков с картофеля, прополку бесконечных грядок, кустов, полив огорода и прочие домашние хлопоты. Но больше всего неудобств нам доставалось от к р ы ж о в н и к а Этот злющий куст оставил ни один шрам на наших сагатых руках. Раздался скрип старых заборных досок. А ваши родственники в курсе, что в 1861 году крепостное право было упразднено? Пропыхтел взобравшийся ученый. Мы сагаты в очередной раз собирали насекомых-вредителей. День только начинается, впереди у нас было уморительное количество заданий. Нет, это знают только ученые, которые кроме цифр и никому неинтересных фактов больше ни к чему не пригодны, ответил я пухлому другу, который уселся на заборе, как шалтай болтай, и с важным видом поправил очки. Ты один, или за тобой британец пытается подтянуться? – спросила Агата, вновь вернувшись к занятию, добавила. Нам стоит переживать за забор. Не, британец вчера так и не смог выучить какую-то фразу про леопарда и пятна, ухмыляясь сказал ученый. Вы же сами заметили, что он запоминает только грубый перевод выражений, которые не имеют ни малейшего смысла. ж е в е с ь день бубнил о том, что леопард не может изменить свои пятна. Ученый, ты как-то не запомнил это? Думал, что тебя номинировали на премию гений? Он никак не отреагировал на мою к о л к о с т ь Что от о у а л к у от его бубнижа, если он свой родной язык выучить не в состоянии? Поделился ученый своим умозаключением и тяжело спрыгнул с забора. Для приземления между грядок он широко расставил ноги, но согнул колени сильнее необходимого и завалился на картофель. Кирилл, ты чего творишь? – закричала Агата. Хотя она была младше нас на два года, но вела себя как старшая. Наши родители всегда удивлялись ее повзрослому серьезному отношению в одиннадцать лет. Что ты ржешь как мерен? Бабушка нас накажет, если ты погубишь ее бесценный огород. Тебя за преступление, а нас за то, что впустили тебя. Агата выговаривала с м е ю щ е м у с я ученому. который продолжал лежать и хлопать себя по боку, как тюлень на солнце. На самом деле, за о ч к а ты ч ё т а крана, спросил я. Есть предложение. Да встань ты уже! Сестра крикнула, топнула ногой и сжала к у л а ч к и сдерживая ярость. Ладно, ладно, проговорил ученый, приподнимаясь с помятых стеблей картошки. Какое предложение? спросил я. Ах да, он медленно отряхнул брезентовые штаны. Предложение такое: играть в прятки. Тебе что, шесть лет? Проворчала Агата, нежно приподнимая поломанные п у х л ы мученым вершки. Не в доме и не просто в прятке, а в прятке на велосипедах. С азартом выпалил он. Это как? удивился я. Соберемся возле Букингемского дворца. Где? Ученый закатил глаза и через линзы очков был больше похож на недовольную жабу. Возле дома Брита соберемся, проговорил он, растолковывая каждое слово. Кинем жребий, а дальше. Пятьдесят девятый, ну почему ты такой непонятливый? Ученый вновь поправил съехавшие очки. Двое уезжают, прятаться, а двое отсчитывают и едут на поиски. Задача не только найти, но и осалить. Запрещается прятаться на своих участках. Игровая граница будет проходить от реки и до разрушенной колокольни. Ой! Пискнула Гата, которая вернулась к б о р у ж у к о в и была повернута от нас и замерла. Ребята, смотрите, что я нашла! Агата развернулась, держа вытянутый как палец камень. Ученый подался вперед, прищурился и вновь поправил очки. Ого, это в е д ь м и н палец, смотри, даже с дырочкой. Агата покрутила камень в руках, очищая его от налипшей земли. В середине камня располагалось сквозное овальное окно. А что это? Для того, чтобы ты туда вставила ниточку и носила на шее как талисман, ну на удачу или еще для чего? – сказал я. Ребята, мы так не договаривались! крикнула бабушка, показавшись из окна. Бабуль, смотри, что я нашла! Агата побежала в дом за нитками. Бабушка, а моя красная футболка постиралась? спросил я, когда бабушка не успела скрыться. Постиралась, постиралась, устала ответила бабуля. Я повернулся в сторону друга. Ладно, уговорил, поиграем в твою тупую игру. Ты же ученый, а почему игра такая глупая? Работа была закончена, солнце окрасилось в розовые тона вечера. Возле дома британца ученый уже в который раз объяснял правила игры. Он тщательно перечислял запретные зоны, в которых нельзя было прятаться. "Вам все ясно?" спросил он, закончив. "Ес", ответил британец. Он с т и т а н и ч е с к и м трудом пережил очередной учебный день каникул и был готов участвовать любой а в а н т ю р е "Брит, у тебя явно прогресс в изучении", п о д к о л о л его я. Британец в бешенстве показал мне средний палец. Фу, как это по-европейски, сказал ученый. Ты уверен, что что д е р у е ш ь нужную книгу? Вы сами попробуйте, посидите день над этими заданиями, а потом я с вас тоже спрошу, проворчал Брит. Я этим занимаюсь в течение года, чтобы лето освободить. Ученый парировал выпад. Ребята, прекратите ссориться, вяло попросила Агата. А что ты такая тихая? спросила сестру, не заболела? Не знаю, но от вида жуков в б а н к е т о ш н о Давайте поиграем в карты на их поедание, предложил я. То л ь к о п о с л е моей игры. Ученый насупился, будто все уже отказались, а его старания по составлению правил пошли прахом. Мы потянули жребий. Решением камня, ножниц и бумаги выяснили, что Брит и я должны были спрятаться, а ученый сагатой нас искать. Не успел ученый начать отсчёт, как мы запрыгнули на велосипеды и надавили на педали, что есть силы. По м н и т е мы считаем до ста, крикнула нам с л е д о г а т а Мы мчались так, что пыль вырывалась из-под колёс, состояла столбом, демонстрируя наш путь. Так они нас быстро найдут, крикнул Брит. Я влево и на развилке укатил в сторону поляны с высокой травой. Я продолжил ехать по улицам села, пытаясь найти лучшее место для засидки. Вот оно. Подумал я, увидев заброшенную башню, р а з в а л и в ш е й с я колокольни. Я сбавил темп и направил велосипед в сторону моего убежища. Клик! Отщелкнул затвор фотокамеры. Я обернулся и увидел дедушку ученого. Он фотографировал пейзаж и любовался вечерними красками, когда я влетел в кадр. Я обернулся и крикнул: "Простите, дядя Вася! Только не говорите уч... э, Кириллу, что видели меня, мы игру затеяли!" Дедушка ученого улыбнулся и в знак согласия п о п и о н е р с к и отдал честь, приложив руку к лысой голове. Время истекало, мне нужно было спешить в укрытие, пока меня не поймали наши ловчие. Дорога пошла в гору, приходилось прикладывать значительные усилия, чтобы сохранять минимальную скорость подъема. Испарина выступила на лбу, а в висках застучали барабаны тузенцев. Я спрыгнул с велосипеда и забежал вместе с железным конем по ступенькам разрушенного здания, толкнул покосившуюся дверь. И зашел внутрь. т е м е н ь в заброшенной колокольне рассеивалась через р а з в е р в ш и й с я проход. Подняв голову, увидел небо через п р о х у д и в ш у ю с я и обвалившуюся крышу. Толкая велосипед перед собой, осторожно обходил мусор и обломки, выискивая надежное место для себя. В самом дальнем углу доски от крыши были свалены как противотанковые ежи. Я решил, что это то, что нужно. Оттуда видно всех, кто входит, и можно в любой момент рвануть на выход и уйти от ловчих. Ведь у них задача не только найти, но и осалить. Первое время я находился в азартном предвкушении, позже уже откровенно начал скучать, а еще погодя в конец потерял интерес к игре и достал из велосипедного ремонтного набора спрятанные сигареты. С ученым и британцем мы покупали пачку на троих и делили на равные части. Две оставшиеся прятали на черный день. Докуривая, я принял решение, что если в скором времени меня не найдут, Я сам вылезу и притворюсь что спрятался в другом месте а колокольня будет моим тайным укрытием на случай повторения игры итр покосившаяся дверь издала болезненный тон от неожиданности я подскочил потом присел попытался затушить окурок подложил его себе под пятку кросовка с предательский громко зашипела сигарета сыпучая грязь захрустела от этого движения я вжался в стену наблюдая за входом через щель между досок Ага, меня обнаружили. Как я мог проморгать приближение соперников? У меня и мысли не было, что это может быть кто-то еще. Это точно ученый, думал я. Агата наверняка испугается сюда входить одна. Я нахмурился, что-то в шагах настораживало. п р и г л у ш е н н ы й звук п о с т у п е раздавался не от двух ног, а от четырех. Ну уж как-то мягко они ступали. ц ы к цик, цик, едва различимо. Моя сестра и ученый наделали бы больше шума, чем тот, кто вошел. Я п р и л ь н у л к смотровому окошку между досок и, как танкист, старался из щели разглядеть хоть что-то. Ничего, лишь приближающиеся звуки. До слуха долетело дыхание глубокое, ровное. Точно не двое, точно не человек. Сердце вновь начало колотиться, заглушая все, что я слышал. Я логически старался перебрать все возможные варианты неожиданного гостя. Шаги были похожи на собачью поступили. Я не хотел даже допускать мысли о подобном, но тут в щель увидел рыжую шерсть, и осознание поразило и обездвижило. Волк! От бабушки я слышал, что у нас в горах Кельбаши водятся красные волки, но я всегда думал, что это сказки. Был уверен, что нас с сестрой хотят напугать, чтобы мы не загуливались допоздна. Все м о ё сестрово пило, чтобы я убирался из-за п о д н и б е ж а л как можно скорее. Через крохотное окошко я разглядел ярко-рыжую или красную шерсть ищущие желтые глаза. Волк принюхивался, явно искал добычу. Так что нам рассказывали про них? Я постарался вспомнить хоть что-то об этих представителях хищников. Не успел выудить из воспоминаний хоть с л о в о как зверь замурлыкал. Нет, не рычал, а мурлыкал. Хищник приближался ко мне, и звук от его дыхания стал более мелодичным. Тут-то бабушкины слова и вспомнились, будто были произнесены у меня в голове. Звуки, издаваемые красными волками, более разнообразны, чем у серых волков. Они не только воют, они зовут и з о в отдаленно похож на пение, за что животных иногда называют поющими горными волками. Перед нападением на добычу волк начинает петь, убаюкивая жертву. Ох, как же я влип, вот д ь я в о л Что делать, что делать, что делать? Крутилось в голове. Надо выбираться и бежать. Я тихо ухватился за ручки лежащего велосипеда и начал его осторожно поднимать. Подумал, если мне удастся вырваться из ловушки, в которую сам себя загнал. то на открытой местности, да под уклон меня не догонит даже гепард. Красный волк уже проходил мое убежище, громко дыша и напевая колыбельную. Надо дождаться, когда он пройдет дальше, и тогда совершу отчаянный рывок. Волк медленно следовал в обход, на долю секунды задержался возле досок, за которыми я сидел, зажав рот руками. Волчье пение стало более отчетливым. Оно ласкало слух, гипнотизировало. Хищник сделал несколько коротких шагов дальше. Повернулся боком, принюхиваясь, задрал морду вверх. Я вскочил и помчался к покосившейся двери. И тут мне на плечи приземлились массивные передние лапы голодного до крови животного. Бабушка! закричал я от страха и боли. Волк в цепился клыками мне плечо, соскочил на пол и потянул меня за собой. Я услышал, как лопнула моя любимая футболка с номером. Волк сделал кувырок, как аллигатор. Затрещала кость, я почувствовал, как кусок мяса отделился от меня, и левая рука безвольно повисла. Я расплотался на полу, спиной ощутил, как быстро набегающая лужа крови промочила одежду, а опьяненный от крови зверь вцепился мне в живот и начал рвать меня на части. Агата. Весь день меня мучило недомогание, а ведь все началось с чертова пальца. Как только бабушка дала мне ш е р с т я н у ю нитку, я продела ее через округлое окошко в камне и тут же повесила на шею. Я не сразу поняла, что появился зуд в ладонях. Под кожей будто бегали и кусали красные муравьи. Каждую кус как маленький удар током или укол раскалённой иголкой. К вечеру меня преследовал запах гнилого дерева, будто т р у х у высыпали на голову. Новый талисман начал меня раздражать, а кожа под ним покраснела. Все это из-за камня. Захотелось его поскорее себя сорвать, избавиться. но только п о т я н у л а с ь к нитке, как все прошло, изуты, и укусы и вонь. Это я сейчас понимаю, что камень так заряжал меня, а тогда было странно и неприятно. Но как только все прекратилось, я уже спокойно продолжала заниматься делами, забыв про талисман на шее. Как и было запланировано Мишей и ученым Кириллом, мы поехали к дому Жени, которого ребята называли британцем. Мне никогда не нравились их дурацкие клички, особенно 59-й. Какая чушь! Брат сам виноват. Он обожал красную футболку, носил ее каждый день, практически не снимал. Лишь веское слово бабушки заставило его сдавать униформу в стирку. Но как только футболка высыхала, он снова натягивал ее. Мы распределились по командам, и Мишка с Бритом умчались прятаться, ученые и я отправились на поиски. Дорога нас привела на развилку, где Кирилл спустился с велосипеда, поправил очки и разумно предположил, что они могли разделиться. С чего ты взял? спросил я с недоверием. Сама п о г л я д и шепотом произнес Кирилл и указал пальцем в том направлении, где над высокой травой поднимался сигаретный дымок. Женя, британец, не учел, что вечер был безветренный, и дым никуда не рассеивался, а поднимался над ним столбом, обозначая место засидки. Мы с Кириллом положили велосипеды и, крадучись, пробирались к месту, где прятался Женя. Мы с военной расчётливостью взяли его в клещи, обошли его с двух сторон. Я подкралась к нему и бул! Выскочила на него из травы. Дьявол! Британец чуть не проглотил акурок и рванул прямиком в руки Кирила. л Попался р а з я в а сказал ученый и заключил Брита в объятия. Минус один. Как человеку науки тебе виднее, буркнул Брит. Теперь ты будешь помогать искать, сказала я. С чего это? удивился Британец. С того, что так новый раунд начнется быстрее, ответил ему Кирил. л Мы подобрали велосипеды и уже втроем отправились на поиски моего брата. Сколько себя помню, Мишка умел выбирать места, где можно хорошо спрятаться. Частенько выскакивал из укрытия и пугал меня, прежде чем мне удавалось его обнаружить. Вот и сейчас мы были уверены, что он затаился и хихикая наблюдал за нами. В этот раз он переплюнул сам себя. Мы безрезультатно искали его до сумерек, пока не наткнулись на дедушку Кирилла. Он ходил с ф о т о к а м е р о и делал снимки. Здравствуйте, дядя Вася! Поздоровался британец. Как дела, молодежь? Весело спросил он. Мы не можем Мишку найти, в з в о л н о в а н н о сказала я. Это было не по правилам спрашивать у других, но прошло так много времени, что я начала переживать. До сих пор? удивился дядя Вася. Я его видел, когда он умчался в ту сторону. Он указал пальцем в направлении заброшенной колокольни. Мы без ответа сорвались с места. е м у ч т о нравится так сидеть одному. Пыхтя от крутого подъема, в о р ч а л ученый. Мы бросили велосипеды возле входа в заброшенную колокольню. Британец т о л к н у л покосившуюся дверь и вошел внутрь. Простонали ржавые петли. А чёрт возьми! воскликнул д ж е н я Он растянулся на полу, поскользнувшись на чем-то липком. Что тут разлито! Он в скочил, как ужаленный пчелой, нижняя губа тряслась, создавалось ощущение, что он сейчас расплачется. Он показал нам испачканные руки. Пятьдесят девятый, ты тут! Позвал Брит, уставившись в угол. Пятьдесят девятый! Глаза британца расширились, и он рванул к груди тряпок, поверх которых виднелась футболка с цифрой пять. Миша! з а в и з ж а л а я и п о б е ж а л а вслед за мальчиками. Как я могла не увидеть, что под изодранной одеждой кто-то есть, ведь это же была Мишкина футболка. Брит перевернул разодранное тело брата. Я прикрыла рот руками, боясь издать даже звук. Слезы градом полились из глаз. Лицо Мишки было белое, как скатерть. Глаза закрыты, будто он мирно спал. Но, судя по тому, в каком он был состоянии, это было что угодно, но не сон. Кусок мяса был в ы д р а н из шеи, а рядом с плечом в и д н е л а с ь кость. Пальцы обглоданы, а живот кто-то потрошил моего Мишку. Пол вокруг брата представлял месиво из крови и внутренностей. Учёный не выдержал, отступил в сторону и в п а р ы в е р воты согнулся пополам. Боже, произнёс британец. Кто-то или что-то разгрыз ему живот. Так делают хищники, сказал учёный и снова согнулся. Из лёгких Миши шипением вышел воздух. Кровь пузырями выступила на губах. Британец, стоявший на коленях рядом с ним, застонал. Надо срочно позвать на помощь, через силу сказал он. Тут на меня вновь накатил зуд, удары током и запах т р у х и Я покачнулась, прислонилась к стене и медленно сползла вниз. Со мной что-то начало происходить. Я посмотрела на руки, от них исходило белое свечение, словно их окружал о р е о л Мне захотелось прикоснуться к брату, было необходимо потрогать его, передать, н а л о ж и т ь на него белое свечение. Что это? закричали ученые Брит в один голос. Агата, что с тобой? Я не знаю. Ответила я о с и п л а подползая к брату. Я медленно провела о р е о л о м свечения по ране на животе. Струящиеся из раны фонтанчики повернули движение вспять, и кровь потекла в обратном направлении, наполняя брата. Я пристально следила за процессом, подводя ладони все ближе к закрывающейся ране, пока не прикоснулась к рубцу на животе. Мои руки п р и м а г н и т и л л и с ь к мишке, через них брат вбирал свечение, через меня побежал поток жизни. Моя жизнь прогоняла смерть, как рассвет прогоняет тьму ночи, когда сильный ветер гонит тучи. Нас с братом окутал белый купол. Я чувствовала эйфорию от того, что происходило. д а б о л е е яркое свечение купола заполнило колокольню. Краем глаза я увидела, как бритый ученый прикрыл и глаза. Наверное, снаружи старое разрушенное строение выглядит как маяк, подумала я. Сейчас сбегутся все жители округи. Мальчишки отступили в сторону, продолжая прикрывать глаза ладонью. Я вновь посмотрела на брата. Кожа его приобрела более естественные тона. Рваные раны затягивались, кровь на губах и щеках запеклась, оставив грязные бурые пятна. Пока мой свет проникал в него, я не могла отвести руки. Внутри же чувствовала опустошение и жуткую усталость. Я отдавала часть себя, будто поделилась кусочком души. но это была та необходимая часть для спасения, а значит стоило всех потерь. Чувство было такое, будто мешок с картошкой свалился на голову. Свечи не п о г а с л о Поле притягивающие руки отпустило так же неожиданно, и я безвольно завалилась на бок. Мишка шумно вдыхал воздух. Что случилось? Приподнявшись на локтях, хрипло спросил он. По его лицу, оставляя борозды, струился пот, смывал запекшуюся кровь. Красная рваная в л о с к у т ы футболка стала темнобордовой. Брат растерянно переводил взгляд с меня на ребят, не понимая, что происходит. Из темноты послышалось мурлыканье, шуршащие шаги, эхом отражались от стен колокольни. Я рывком помогла брату подняться и подтолкнула к ребятам. Встав перед мальчиками как щит, я прикрывала их от н е ч т о что выходило из темноты. у ч ё н ы е Брит окончательно потеряли до речи, только Мишка шептал: "Волк, там волк, агата". Там красный волк, а г а т а ты слышишь? Он впился грязными ногтями мне в руку. Ты слышишь? Там красный волк, надо бежать! Последние слова он кричал, что есть сил. Слезы на его щеках смешались с потом и кровью и стали походить на палитру с масляными красками. Поздно, ребятки, вам уже не убежать. Из мрака к нам вышла сгорбленная старуха. На ней было старое красное платье. Опиралась она на корягу, которая была ей не по размеру. Тык, тык. Звонкий деревянный стук от старческой клюки разносился по разрушенному зданию. Как могло показаться, что приближается шуршание лап, задалась вопросом я. Вижу, что ты, девочка, нашла мой подарок. Узловатый палец старухи указывал на камень у меня на груди. Какой подарок? Задыхаясь от волнения, спросила я. Мы, как цыплята с лисицей в курятнике, отступили как можно дальше и вжались в стену. Старуха давилась нервными смешками. Так может смеяться демон, подумала я. Вот этот! Она разжала перед нами ладонь. На левой руке не хватало безыменного, как у нас говорили ведьминого пальца. Мне показалось, что мы все заорали от ужаса. Истерическим и движениями я пыталась сорвать с себя палец ведьмы, который висел на нитке. Несколько раз я промахивалась и не могла схватить то, что я посчитала за амулет. Я пыталась скинуть с себя эту мерзость. Как скидывала богадику, пригревшуюся на груди, наконец мне удалось сорвать его и со всего размаха швырнуть о пол. Камень разлетелся на пыльные осколки и рассыпался на полу. От мысли, что держала чей-то оторванный палец, меня замутило. Ты думаешь, что так сможешь избавиться от того, что я тебе дала? – хмыкнула старуха. Вы мне дали, – прощебетала я. Дала, передала, какая разница, дитя. Теперь ты как я. желтые волчьи глаза ведьмы впивались в меня. Как вы? Голос предательски срывался на писк. Не с т р а и с себя, дуру! Возмутилась ведьма. Ты уже почувствовала, даже воспользовалась силой и погляди как, с т а г о света брата вернула. Ты думаешь это случайность? Ведьму умокла, изучая нашу или мою реакцию. Не переживай, ты научишься управлять проклятием или даром, сама выбирай, как к этому относиться. Не хочу, мне не надо! крикнула я, но крик смешался с плачем. Я начала понимать, что с о мной происходило с момента, как я нашла камень. Я думала, ведьминые способности отравляли меня, уродовали и превращали в монстра из г о я которого б о я т с я Отныне меня будут сторониться, шептаться за спиной и обвинять во всех бедах. Я отчетливо представила, как люди под покровом ночи будут приходить ко мне в надежде получить помощь, а утром снова злословить и пересуживать. Не тебе решать, что нужно, что нет. Грубо ответила ведьма. Надо тебе или нет, дело уже сделано. Ты получила силу и воспользовалась ей по своему усмотрению. Ведьма оперлась на к л ю к у и продолжила. Ты зачерпнула из белой чаши. Теперь ты знаешь, чему посвятить себя. Какой ч а ш и О чем вы говорите? Я прикрыла глаза ладонями и зарыдала. Мишка собрался силами и вышел вперед, закрыв меня. Зачем вам это надо? Зачем издеваетесь над ней? Я почувствовала Мишкину слабость, от него исходил запах крови, которую он потерял. Я ее учу, мальчик. Скажи ей спасибо за то, что выбрала светлый путь. Я бы с тобой поступила иначе. Она класнула зубами. Мы ахнули, увидев ее хищные клыки. Я вновь почувствовала состояние брата от звука, который издала ведьма его пробил озноб. Перед ее взором вновь предстала картина, как волк чавкая жевал его плоть. Зачем? Зачем мучаете нас? Мишка настойчиво повторил вопрос. Он жал кулаки, пытаясь совладать со страхом. Ведьма смерила его своим недобрым взглядом и произнесла сквозь оскал. Ведь мы живут долго, но когда приходит их время уходить, прежде они должны передать силы, с п о с о б н о с т и которые нам не принадлежат, даны на время. Так вышло, что твоя сестра их приняла, и то, как она ими распорядилась, определило ее отношения. Зачем вы напали на меня? – крикнул брат. Я почувствовал, как изнутри его трясет. Передача без крови невозможна. Только кровью мы проводим окончательную инициацию. Тебе ясно, щенок? Старуха взбесилась. Мишкин допрос тратил ее силы. Пришло время переходить к завершающему этапу передачи. Ты готова, девочка? Старуха вновь заговорила с л и к о в а н и е м Нет, крикнула я. Поздно, девочка, поздно. Мой плач оборвался в ту секунду, когда ведьма упала на четвереньки. Колени е ё выгнулись в обратную сторону, красное платье ощетинилось и превратилось в рыжую шерсть, коряга плотно п р и л ь н у л а к телу и вытянулась в хвост, морщинистое лицо вытянулось, обратившись в хищную морду. Волчица сделала шаг в нашем направлении, о с к а л и л а с ь утробно зарычала, пена бешенства показалась в уголке пасти. Фак! закричал Брит. Впервые за долгое время он смог что-то сказать. Хищница присела на задние лапы, готовясь к прыжку. Мое тело не повиновалось мне. Ноги как к полу прилипли, руки п о в и с л и вдоль тела, будто со стороны я наблюдала за собой, затем как бездейственно уставилась на хищника. Меня окутывал временной студень, не давая действовать быстро. Волк бросился на мишку. Я смогла толкнуть от себя временное желе в направлении обращенной ведьмы. Лапы волчицы оттолкнулись, но не оторвались от пола. Тело, как при покадровой съемке, перемещалось по дюйму. Движения врага были замедленными и вязкими. Я выпрыгнула из-за спины брата, выставила светящиеся руки перед собой и крикнула, что е с и л сил. л Я сказала: нет! Белый свет вспышкой сорвался с моих ладоней и устремился в направлении о г н е н н о р ы ж е й волчицы. Желтые глаза ведьмы в испуге расширились. Она в з в и з г н у л а поглощенная светом, и пропала. Где она? Где она? Ослепленный ученый вращался на месте, пытаясь проморгаться. Мишка и британец стерли глаза, пытаясь прогнать световых зайчиков. Ее больше нет, сказала я, кивнув в направлении останков ведьмы-волчицы. На ее месте осталась обгорелая лапа без одного пальца. Ученый. Телефон надрывался, катаясь по тумбочке возле кровати. Да, о хрипшим голосом ответил я. Хэлло, санитист! Раздался голос британца. Наконец-то ты говоришь на языке королей! Наконец-то ты взял телефон! Все у т р о п ы т а ю с ь дозвониться! Я закашлялся. Вновь предпринял т щ е т н у ю попытку открыть глаза. Зачем? Голос, ровно как глаза, мне не подчинялся. Я вчера будто прошел милю в твоих ботинках. Брит, что это значит? Ты либо по-русски, либо по-английски объясни. Я вряд ли буду в состоянии понимать британские афоризмы в грубом переводе. Я говорю, что он ночь не спал и будто на себе ощущает твое состояние. Мне страшно и тревожно. Он умолк и продолжил: хочу взять билеты. Какие билеты? Куда? Я приподнялся, и осматривал комнату, пытаясь припомнить, как добрался до дома. Как куда? В детство ученый. Я вновь упал на подушку. Брит, тебе нужно проспаться. Я достаточно спал, а сейчас беру билеты на самолет. Наверное, я повторяюсь, но зачем? Проговорил я по слогам. Ученый, ты чего? Когда я привез тебя домой и положил в кровать, ты мне сказал, что мечтаешь еще раз побывать там, где провел лучшие дни в жизни. Хочешь увидеть горы и обнять пятьдесят девятого сагатай? Я молчал. Перед тем, как меня заберет болезнь, я бы действительно хотел этого больше всего. В носовой части или хвосте? – спросил британец. Мне нельзя летать. Ах да, разумно. Он помолчал и добавил: вставай, покуй чемодан, возьми сменную пару важных очков или что ты обычно собираешь. Поезд медленно подходил к перрону. Послушай, Брит, это действительно с нами было или детская фантазия не знает границ? просил я друга, который прильнул к окну купы. Ты о чем? Я про разрушенную колокольню. Это правда было? Действительно, Агата вернула пятьдесят девятого к жизни, или или мы это в с е в о образили? Я ничего не п р и д у м ы в а ю Я видел это так же ясно, как тебя сейчас. Поезд со скрипом остановился. Как ты думаешь, она может мне помочь? Брит грустно выдохнул, посмотрел на меня и проговорил: "Наверное, есть только один способ узнать". Пойдем, горе ученый. Проводница откинула ступеньки к по южному низкому п е р о н у Я до конца не верил, что вы приедете, проговорил высокий мужчина в красной футболке и джинсовых шортах. Пятьдесят девятый! Крикнул Брит, бросил сумку и сгреб п о х а п к у нашего друга детства. Если ты долговязый Джон не изменился, то стройного ученого не узнать. Ты что на диете г е р б а л а сидел? С хохотом спросил Мишка пятьдесят девятый. Откуда-то это слово вспомнил, спросил Брит. Или у вас тут эту рекламу между сериями Санты Барбара показывают? Мы не заметили, как остались втроем на опустевшей платформе. Мы говорили обо всем и ни о чем. Для нас не было более двадцати лет разлуки. Мы вновь стали тринадцатилетними мальчишками, обсуждающими всякую ерунду. Я даже подумал, что кто-то из взрослых должен прийти и прогнать нас, мелких хулиганов. Ведь железная дорога это не место для шалости и забав. Но спросил пятьдесят девятый. Поехали! Я должен признаться, сказал я успокаивая смех, не хочу уходить с Перрона. Так хорошо и спокойно мне не было уже очень давно. С вами не страшно. Почему так? А сам-то как думаешь? Спросил Брит. Ты наконец-то дома. Поехали, Агата ждет. Пятьдесят девятый взял мою сумку. И пошел в сторону машины. Мы остановились рядом с домом, где когда-то 5 9 д е я в а г а т а собирали жуков с картушки. Вы решили забор не менять? – спросил я друга. Классика! – поддакнул Брит. Я открыл д в е р ь и вышел. Ароматы ударили мне в нос: запах гор, луговой травы, деревьев, домов. Снова отбросили меня в детство. Обоняние — это способ путешествовать во времени по эмоциональным воспоминаниям. На пороге дома я увидел ее. Высокая, как ее брат, девушка с волосами цвета зимнего солнца. Подол ее летнего постельного голубого платья колыхался на ветру. Она вышла на крыльцо, а, увидев меня, раскинула руки в стороны, сбежала со ступенек. От ее ладони исходил яркий белый свет. Мне п о ч у д и л о с ь что пока она бежала, светящиеся руки, как крылья самолета, оставляли полосы в воздухе. к и р ю ш а ты приехал? Я так боялась, что ты не успеешь или не поймешь моих подсказок. Она повисла у меня на шее несколько раз, поцеловала в щеку. Сколько раз за день я еще буду сбить столку? Подумал я и спросил: какие подсказки? Она залилась смехом и еще раз поцеловала меня в щеку. Фотокарточка. Это я тебе ее подкинула. После этого ты позвонил Женьке. Она отпустила меня и обняла Брита, п о ц е л о в а л а его и шепнула: "Спасибо, что привез его". Ты не пробовал звонить по телефону? спросил британец. Ты снял с языка вопрос? растерянно проговорил я. Техника не любит мои руки, все ломается и выходит из строя. Ты не помнишь? Я помотал головой. Она поправила мне очки, провела по моим поседевшим волосам рукой и сказала: "Скоро вспомнишь". Вы замечали, как после долгой разлуки, возвращаясь в места, где прошло детство, все кажется не таким, как вы помните: покосившийся забор не такой высокий, цвет дома не такой насыщенный, вид из окна не настолько волшебный. В детстве мы видим все иначе, ярче, краше. Дети придумывают игры в местах, которые для этого совершенно не предназначены. Фантазия помогает ребенку заполнять и наполнять красками то, что взрослые воспринимают как пыльный чердак или погреб с прогнившими досками. Место, где я провел лучшие дни жизни, не такое. Оно по-прежнему прекрасно, как раньше. Не знаю, болезнь ли повлияла на мое восприятие, или Агата сохраняла его таким, но я нашел исцеление там, где наш дом стоял на краю детства.